В начале декабря в Москве началось восстание. Московская интеллигенция растерялась. Происходили, если не бои, то что-то на бои очень похожее. На окраинах города трещали пулеметы, везде стреляли из револьверов. Улицы стали пустеть. По ним ходили, крадучись, странного вида люди, в большинстве в кожаных куртках, надолго ставших революционным мундиром. Лавки открывались на час или на два в день, и ничего на дом не доставляли. Выходить из дому было опасно, и все-таки выходить приходилось. Затем и в лавках товары почти исчезли. Все было расхватано, подвозили из деревень очень мало. Несмотря на кровавые события, Отсутствие еды было главным предметом телефонных разговоров. Телефон действовал. Передавались страшные слухи. Говорили, что из Петербурга на Москву двинута гвардия, и что восстание очень скоро будет потоплено в крови. Большинство москвичей в душе не знало, кому желать победы. Сочувствовать правительству люди за долгие десятилетия отвыкли. Да хвалить его было не за что. Из окон многие видели, как на улицах убивают людей и избивают их нагайками до полусмерти. Но и сочувствовать революционерам почти никто из интеллигенции не мог. Все считали восстание бессмысленным, плохо понимали, кто собственно и по чьему решению его устроил, к чему оно должно привести, и что делали бы революционеры если бы справились с московскими властями. Ласточкин был совершенно угнетен. От его веры в графа Витте ничего не осталось. Прежде можно было думать, что главе правительства, по принятому выражению, вставляют палки в колеса. Теперь ясно было, что все делается по его приказу хотя руководит подавлением восстания адмирал Дубасов. Но что же все-таки должен был делать Витте? С тягостным недоумением спрашивал себя Дмитрий Анатольевич. Не могло быть и речи о том, чтобы на улицу выходила Татьяна Михайловна. Он сказал ей это так решительно, что она не спорила. В самом деле... Из знакомых дам ни одна на улицах не показывалась. — Митя, но тогда и ты не выходи, умоляю тебя. — Посылать Федора мы имеем моральное право только в том случае, если буду выходить и я, — ответил Ласточкин. В их районе, довольно далеком от центра, беспорядки были особенно сильны. Федор не очень желал выходить. Но пример барина и очевидная необходимость на него подействовали. Они отправлялись утром вдвоем и покупали все, что можно было достать. Преимущественно консервы, сухое печенье. И тотчас возвращались домой уже на весь остаток дня. Однажды издали видели, как неслись по улице казаки с поднятыми нагайками. В них откуда-то стреляли из револьверов. Дмитрий Анатольевич вернулся сам не свой. «Это неслыханно. Этому имени нет», — говорил он, растерянно жене, которая тоже повторяла. «Неслыханно». И думала, как устроить, чтобы Мити больше не выходил. Скоро загремела и артиллерийская пальба. Которой Москва не слышала с 1812 года. Началась паника. Затем пальба затихла, перестали трещать и пулеметы. Стало известно, что Пресню, главный очаг восстания, разгромил пришедший из Петербурга Семеновский полк. А еще немного позднее телефоны разнесли весть, что восстание подавлено что революционеры частью истреблены, а в большинстве скрылись. Нормальная жизнь восстанавливалась с удивительной быстротой и на окраинах. В лавках появилась еда, точно подвозившие мужики отлично разбирались в событиях. На улице выехали извозчики, даже лихачи. Москвичи не только стали выходить из дому. Но проводили на людях чуть ли не весь день. Так всем хотелось обменяться впечатлениями. Класточкиным первые в необычное время, еще утром, приехал профессор Травников. Татьяна Михайловна обрадовалась ему чрезвычайно, хотела все узнать и надеялась, что Мити хоть немного развлечется. Гости усадили в столовые и зажгли электрический кофейник. Федор с радостным видом принес первые еще горячие булочки и свежее масло. Господи, с неделю этого не видел. Но дела, сказал профессор. Он попровел, хотя и не совсем уверенно. И мы до нынешнего утра не видели. Кушайте на здоровье. И умоляем вас, рассказывайте поскорее все, что знаете. Убиты тысячи людей. Может быть, цифру и переувеличивают, но жертв великое множество. Вот что сделали эти господа. Я собственными глазами видел, как, вопреки своему обычаю, Татьяна Михайловна его перебила. Какие господа? Ради Бога, объясните, кто они и чего они хотели? По имени барынька я их знать не могу. А чего они хотели, это я у вас хочу спросить. Говорят, какие-то большевики и еще эссары. Один черт их разберет. На что же они надеялись? На правительство Троцкого или на Саря? Господа вожди были, к счастью, вместе со всем советом рабочих депутатов арестованы чуть не накануне восстаия кстати этот бранштейн именующий себя троцким и они все дали себя арестовать как бараны сказал травников и спохватился вспомнив что татьяна михайловна еврейского происхождения догадался наконец ваш граф Витте. он не мой мрачно ответил ласточкин Кто же руководит этими большевиками? Я слышал, какой-то Ленин. Он у них самый главный. Троцкий, тот, кажется, меньшевик. Большевики хотят, барынька сцапать у нас все. А меньшевики, спасибо им, только половину. А как же, Дмитрий Анатольевич Витте, не ваш? Вы его всегда зело одобряли. Теперь никак не могу. Действия наших властей были совершенно возмутительны. С этим я не спорю. Но, во-первых, одно дело власти, а другое — витте. А во-вторых, что же властям было делать, когда в городе начался кровавый бунт? Во всяком случае, не то, что они делали. Тьер и французские республиканцы подавили восстание коммунаров никак с не меньшей жестокостью. В 1871 году было убито и казнено, помнится, около 30 тысяч человек. «Очень французские богачи испугались тогда за свои капиталы», сердито сказал Дмитрий Анатольевич. «Да, именно», подтвердила Татьяна Михайловна. «Я нисколько их не защищаю». — Но ведь и вы, паренька, не так порадовались бы, если бы у вас все это отобрали, — сказал профессор, показывая взглядом на обстановку комнаты. — Не порадовалось бы, но казни не требовало бы. — Да я и не требую. Однако и грабежей никак не одобряю. Помните, как сказано в Дегестах? — Никто не должен свой проступок превращать в прибыток. Я не помню, как сказано в Вегестах, и даже не знаю, что это такое. Профессор добродушно засмеялся. Не сердитесь, барынька. И Дубасова уж я никак не защищаю. Действительно, расправа была жестокая. Представьте, я видел своими глазами, как почта опять стала работать правильно. В первый же день... Ласточкины послали двоюродному брату успокоительную телеграмму. Оба невредимы, как и все друзья, знакомые, домашние, точка. Ждем письма, обнимаем Таня Митя. Ответ пришел. Рад, обнимаю Аркадий. Странная редакция. Почему в единственном числе? Аркаша мог бы подписать и Люду? сказала с недоумением Татьяна Михайловна. «Уж не арестована ли она?» «Завтра верно будет письмо», ответил также Дмитрий Анатольевич. Письмо пришло не сразу, и было краткое и тоже странное. Обычно Люда приписывала к письмам Аркадия Васильевича «сердечный привет и от меня», или «для разнообразия», «я тоже шлю сердечный привет». Теперь приписки не было. Привета от нее не передавал и Рейхель. Ласточкины не на шутку встревожились. Посоветовавшись, они написали осторожно, спрашивали о здоровье Люды, затем описывали московские события и свои переживания. Еще через несколько дней пришел ответ, совершенно их поразивший. «Я здоров и благополучен», — писал Рейхель. Много работаю, и, как вы знаете, то место мне обещано твердо. Очень я вас беспокоился и искренне сочувствую, что вам пришлось столько пережить. Здесь все было тихо. С Людой я разошелся. Она от меня ушла к какому-то кавказскому разбойнику. И ни минуты не сомневаясь, благоденствует. Больше меня, пожалуйста, о ней не спрашивайте, я ничего не знаю» и скажу откровенно, не интересуюсь. Она предпочла мне разбойника, и этим все сказано. Ее адрес, на случай, если бы вы пожелали ей написать, мне неизвестен. Они только ахали, читая. Татьяна Михайловна негодовала. «Такого я не ждала даже от нее», — сказала она. «В первый раз...» У нее прорвалась неприязнь к людям, всегда ею скрывавшаяся. Дмитрий Анатольевич чрезвычайно расстроился. Мы все-таки слышали только одну сторону. И во всяком случае, мы им не судьи. Говори, мы ей не судьи. И это, конечно, будет верно. Но Аркаша ни в чем, я уверена, не виноват, ответила Татьяна Михайловна, смягчившись. Она была привязана к Рейхелю, однако всегда думала, что очень тяжело иметь такого мужа. Едва ли он может быть так беспристрастен, и уж, наверное, тот кавказец никак не разбойник. Аркаша всех революционеров называет либо разбойниками, либо бандитами. Надо бы все-таки написать, люди, но куда же? Кажется, Аркаша не хочет, чтобы ты ей писал. Бедный, мне его страшно жаль. Как ты понимаешь, мне тоже. Мне, впрочем, и прежде казалось, что они не любят друг друга. Никак не то, что мы с тобой. Да, не совсем то. Бог с ней, я погорячилась. Как же она теперь будет жить? Разбойник верно и беден. Конечно, пошли и денег. Да куда послать? Именно. Может, она скоро напишет? Мне очень ее жаль. Она совершенно шалая женщина. Что ж, надо написать Аркаше. Просто не знаю, что ему сказать. Я и по случаю смерти не умею писать сочувственные письма. Всегда выходит так плохо и стереотипно. А тут уж совсем беда. Да, это трудное письмо. Нельзя и сочувствие выразить. Но ведь пишет, что не интересуется. Хочешь, я напишу, а ты только припишешь. Пожалуйста, очень прошу. У женщин всегда выходит лучше, а у тебя в особенности. Московская жизнь в первые недели после восстания все же стала менее шумной. Ласточкины на время отменили свои вечера. Дмитрий Анатольевич бывал на политических совещаниях. Все возлагали надежды на Государственную Думу. В том же году еще другое известие внезапно его поразило, как и других москвичей его круга. В Канне, совершенно для всех неожиданно, покончил с собой Сава Тимофеевич Морозов. Незадолго до того говорили, что его здоровье в последнее время ухудшилось, что нервы у него совсем расстроились, и что врачи послали его в Париж и на Ривьеру развлечься и отдохнуть. В гостинице он воспользовался минутой, когда жена вышла, лег на диван и застрелился. По Москве поползли самые странные слухи. Одни говорили, что Морозов убит каким-то врачом, которого к нему подослала революционная партия. Другие, неизменно повторяя «ищите женщину», рассказывали интимные сплетни. Третьи уверяли, что Сава Тимофеича должны были тотчас по его возвращении в Россию арестовать и предать военному суду за то, что он дал миллионы на московское восстание. Четвертые сообщали, что у Морозова была какая-то теория самоубийства. Все умные люди должны кончать с собой, так как жизнь слишком ужасна, и это самый лучший, самый безболезненный способ. Расстаться с ней. Он будто бы высказывал такую мысль в разговорах с друзьями. Трезвые москвичи только пожимали плечами. Так эти объяснения были неправдоподобны и даже бессмысленны. «Все это чистый вздор», — говорил Ласточкин. «Никогда никакие революционеры подобными делами не занимались не могли заниматься». Да и не в их интересах было убивать Саву Тимофеевича, который их поддерживал. И полиция давным-давно знала, что он дает деньги на революционные движения. И его не трогало, как не трогает других богачей, тоже дававших на него деньги, хотя и гораздо меньше. И никто из них не кончает с собой. Специально на восстание он не дал бы ни гроша, и никакая каторга ему не грозила. И не такой он уж был влюбчивый человек. А романов у него и прежде бывало достаточно, как почти у всех. — Не у вас, Дмитрий Анатольевич, — шутливо перебивали его друзья. Татьяна Михайловна улыбалась. — Да, не у меня, но согласитесь, что из-за любовных романов половина Москвы должна была бы покончить с собой, — отвечал Ласточкин. Особенно поразило людей то, что покончил с собой человек, которому миллионы давали решить на все блага жизни.